Лорка перекрыл воздушную струю и направился к столу. Резкий с удовольствием смотрел, как он идет, мягко, непринужденно, не идет, а танцует. «Почему не ликвидируешь хромоту?» «Альта говорит, что хромота мне ужасна к лицу, а я ей верю». Лорка уселся за стол и погладил, скользнул пальцами по бокалу. «А это что, вино?» «Угадал?» натуральные виноградные выдержанные с тонким букетом. Легонько покачивая бокал, Лорка скептически разглядывал его содержимое. — Ты посмотри на свет! — поддразнил ревской Лорка поднял бокал на уровень глаз. Темный тяжелый напиток играл, светился насыщенным рубиновым огнем. — Красиво! — тихо сказал Лорка. — Красиво и страшно! как огонь, плененный, замученный огонь. И правда огонь, адский огонь, жжет. Все еще разглядывая на свет вино, Лорка тихо, совсем без эмоций, продекламировал. Сэр Грейс взглянул назад и увидел в ночи звезды замученные в аду кровавые лучи. — Кто то написал? — после паузы спросил Ревский. — Так. «Один империалист». «Какой империалист?» «Это было давно, Теодорыч», — успокоил его Лорка. «Киплинг, который Ричард, а также Рихард и Редриард, поэт, писатель, журналист, глашатый империализма, не слыхал?» «Нет, не слыхал. Здорово написал этот Глашатай. «Здорово». Согласился Лорка и, не поднимая на него глаз, спросил, «Что ты на меня так смотришь, ты, Теодорыч?» «Так», — и попросил, «Да пей же ты, Федор!» Лорка отпил маленький глоточек, сморщился, одним глотком ополовинил бокал и сморщился еще больше. Ни кисло, ни сладко, ни горько, во рту вяжет, в горле сжет и, в общем, гадость! Что-то вроде сока с хреном. И хоть и сноб, а человек беспробудно темный», — с сожалением констатировал Ревский. Он отпил из своего бокала и старательно изобразил на лице наслаждение. Это называется неповторимым букетом. Вино это получило гран-при на конкурсе любителей виноделов. — Честно? Ну тогда допью. Лорка лихо опрокинул бокал и сморщился. Ты прав, Теодорович, я человек темный. Люблю виноград и не люблю вино. Может быть, с годами исправлюсь?» Он сунул в рот большущую сизую виноградину с грецкой орех-величиной. Ревский с улыбкой, глядя на него, подумал, «Ни черта ты не исправишься, таким и помрёшь. И, боюсь, скорее это будет рано, чем поздно». Лорка с любопытством мальчишки Пробовавший ту один сорт винограда, то другой, спросил. А белый что? Недозрелый? Дозрелый, «Да успокоил Ревский. Он сидел, опершись локтями на стол, и внимательно смотрел на лорку. Просто сорт такой. У него букет хорош. И тут букет, засмеялся Лорка, переключаясь на белый виноград. Ну как, Федор? вдруг спросил Ревский. «Принимаешь командование Кикианской экспедицией?» Лорка мельком взглянул на старого космонавта. «Так ты для этого пригласил меня в гости? А это думал на виноград? Принимаешь?» Ревский словно не слышал его шутливой реплики. «А почему отказался Ким?» «Барма отказался. А Ким не пожелал браться за дело без своего напарника». Лорка бросил в рот крупную виноградину, раздавил ее языком и не совсем внятно проговорил. «Вот и мне надо посоветоваться со своим напарником, с Тимом. Если он согласится, тогда можно серьезно обсудить предложение совета». Ревский помрачнел и угрюмо буркнул. «Тим не согласится». Лорка удивленно взглянул на него. «Ты так уверен? Почему? Твой друг и напарник Тим...» Погиб, бесцветным голосом сказал Ревский, не поднимая глаз от стола. Лорка уронил Виноградину. Что? Что ты сказал? Погиб Тимур Корсаков, твой друг и напарник по космосу. Теперь уже жестко повторил Ревский. Лорка расстался с Тимом всего два дня назад. Он проводил своего друга до трапа баллистической ракеты, которая шла вокруг света. «С посадкой на Гавайях и Бермудских островах! И вдруг такая весть!» теодорич С остатками надежды тихо попросил Лорка. «Не надо так шутить, Бога ради!» «Какие к черту шутки!» — окрысился Ревский, не совладав с собой. Лорка хотел что-то сказать, но спазма вдруг перехватила горло и скривила губы. Разумом... Он уже понял и поверил, что Тима, одного из самых близких ему людей во всем мире, больше нет. Но сердце бунтовало и верить отказывалось. Это противоборство чувств и мыслей корежило, ломало психику безжалостнее и горше физической боли. — Как? — спросил наконец Лорка. — Как он погиб? — Утонул, — с досадой бросил Ревской, — на Гавайях. Лорка изумленно поднял голову. «Тим, он же плавал, как рыба. Такими, как ты и Тим, так вот и гибнут. По-глупому!» Угрюмо буркнул Ревский. «Да!» — невыразительно согласился Лорка. «Да!» Ревский медленно, словно нехотя, рассказывал подробности гибели Тима. Вздумалось выкупаться в шестибальный шторм. Его пытались отговорить. Но Тим все-таки нырнул под набегавшую волну. Тело Тима так и не найдено до сих пор, но спасательный пояс, узкий поясок, обнимающий тарию каждого пловца, выбросило на берег. Видимо, Тим перепутал кнопки и вместо того, чтобы включить его, расстегнул. Ревский говорил, но Лорка почти не слушал его, что значили эти подробности, когда Тима нет в живых. Да, Ревский был прав. Люди опасных профессий нередко гибнут не в настоящей, боевой схватке, а вот так, по-пустому. Их трудовая жизнь проходит в особом мире постоянного нервного напряжения, где приходится рассчитывать каждый шаг. И вот такой человек отправляется отдыхать и попадает в совершенно иной мир, отрегулированный, спокойный, размеренный. Разве неестественно сбросит напряжение, расслабиться, а у этого спокойного мира есть неурядицы, непрошенная зависть и шестибальные штормы? Да потом людям героических профессий просто скучно среди зарегулированной, размеренной жизни. Им хочется прежних ярких ощущений. Острого чувства риска и опасности, незабываемых ощущений удачи, победы, пойманного счастья, тех редких звездных часов бытия, когда краски ослепительны, звуки нежны, а каждый глоток воздуха — наслаждение. Александр Македонский, Юрий Гагарин, Магеллан, Панчо Вилья, Котовский, Камо. Разве все они не погибли после великих свершений, случайно, глупо и обидно до слез? Ревский давно закончил свой рассказ, а лорка все сидел, уронив голову, невидяще глядя куда-то мимо старшего товарища. «Да», — безнадежно повторил он, и своей большой ладонью неловко, с ненужной силой провел по лицу. Ревский шумно вздохнул и потянулся к бутыли с вином. «Давай выпьем, Федор», — предложил он. Густая темная струя с легким звоном наполнила один бокал, затем другой. Лорка посмотрел на бутыль, перевел свой отсутствующий взгляд на Ревского. «Так в старину поминали погибших», — пояснил тот, поднимая бокал. «Что ж», — вяло согласился Лорка. Он медленно, глоток за глотком, как воду, выпил вино, поставил опустевший бокал на стол и опять ушел в себя. — Ну что ты раскис? — Стряхнись, командир, — с досадой сказал Ревский. — Я не раскис, — бесцветно разразил Лорка. — А если не раскис? В голосе Ревского снова появились жесткие ноты. — Бери за экспедицию. Это лучшее, что ты можешь сделать в память о Тиме. Только теперь Лорка обратил внимание, каким усталым было лицо Ревского. Ему вдруг пришло в голову, что Ревский стар, очень стар, хотя у него еще ловкое, сильное тело, и он изо всех сил упрямо рвется туда, куда никому нет дороги обратно к молодости. А надо ли рваться? Старость по-своему хороша. Все уже понято и понято. Все стоит на точно отведенных местах, не надо решать целые кучи дурацких проблем, которые человечество на разные лады решает на протяжении многих тысячелетий. Решает, решает и никак не может решить. В экспедицию без Тима вслух спросил Лорка. Подберем другого напарника. Без Тима уже не спросил, а просто повторил Лорка и отрицательно покачал головой. «А как же тайна Кики, доброе имя Петра Лагуты?» — как-то безнадежно спросил Ревский. «Я был так рад, когда совет выбрал тебя, Лорка!» Лорка даже не понял, а просто почувствовал, почему так четко проступили следы увядания, даже дряхлости на лице его друга-наставника. Теодорычу до слез, до боли, до зла на все сущее Было жалко не только Тимону и Петра Лагуту, погибшего тоже обидно и глупо. Многие, вот уже и он, Лорка, забыли о Лагуте, а Теодорич помнил. У Лорки была Альта, а у Ревского никогда не было ни жены, ни детей, он все отдал любимому и ненавистному космосу. Названными детьми для него были его ученики и воспитанники — Ришардерий, Игорь Дюк. Тимур Корсаков, Федор Лорко. «Ты уж не горюй так сильно, Теодорич, Неожиданно для самого себя вслух сказал Лорко то, о чем собирался просто подумать. «Что ты пристал со своим горем?» — вскинулся Ревский. «Говори, берешься за экспедицию!» Как Лорка сразу не догадался. Речь шла о добром имени не только Лагуты, но и самого Теодорыча который считал долгом чести отвечать в большом и малом за своих названных детей. Но разве Ревский когда-нибудь позволит себе вслух сказать об этом? Лорка улыбнулся первый раз после того, как услышал о гибели Тима. Трудно улыбнулся, почти одними глазами. «Берусь». Феодорич знал, что слово Лорки свято, а поэтому без особых эмоций благодарно сказал. Вот и умница!